Она наготовила столько еды, и ни одна живая душа не заявилась. Она так расстроилась, а мне было очень неловко. Это что-то вроде девичника было, праздник под названием "Давайте дружить". Она считала меня почти нейнастранкой и не понимала, почему же никого больше нет. Да и сама я не думала. Она тогда засиделась допоздна, съела гору крекеров с сыром, хотя не было никакого аппетита. Просто ей хотелось успокоить хозяйку, оскорбленную в лучших чувствах. Месси с Нолан по такому случаю обесцветила прятки на пепельных волосах и вычистила дом до блеска. Она все говорила, Энн, кушайте, кушайте, а сама глядела на дверь, словно вот-вот сейчас маршем войдут благодарные иностранки в национальных костюмах. Лела улыбнулась, блеснув своим мудрым зубом. «Какие посиделки вечером?» — сказала она. «Мужчины не отпустят, Джон». А одинокие боятся вечером ходить по улице. Я, например, боюсь. А я нет, — сказала Энн. Просто не нужно по темным улицам ходить. Ну, тогда ты дурочка, — сказала Лелла. В трех кварталах отсюда девушку убили прямо в доме. Она не заперла окно в ванной. Какой-то мужчина забрался и перерезал ей горло. А у меня всегда при себе зонтик, — сказала Энн. Конечно, есть места, где просто не надо появляться. Например, в Сколый сквер. Там ошиваются проститутки, к тебе могут пристать или того хуже. Она пыталась объяснить Лелле, что не привыкла к такому положению дел, потому что в Торонто можно ходить где угодно. Ну, почти где угодно и ничего страшного. И еще сказала, что ее не воспринимают как чужую, хотя она из совершенно другой страны. Но Лелле быстро надоели эти разговоры. Пойду читать Толстого, сказала она и потушила сигарету в чашке с недопитым растворимым кофе. "Эй бы кофе покрепче", подумала она. "Тебе-то что волноваться", говорила Лела. "Ты обеспеченная. Твои близкие не обещают тебя проклясть за то, что занимаешься любимым делом". Отец Лелы писал ей бесконечные письма, уговаривая вернуться в Турцию. Там ей нашли прекрасного мужа. Целый год Лела не говорила ни да, ни нет. И, может, еще протянет какое-то время, а потом все. Защитить диплом она явно не успеет. Энн почти не видела Леллу с тех пор, как та переехала. Здесь быстро теряешь связь с людьми. Здесь все приезжают и уезжают. Никто не писал Энн письма, никто не уговаривал вернуться домой, никто не нашел для нее прекрасного мужа. Как раз наоборот — Я не знала, как расстроится мать, как вытянется и посиреет её лицо, если дочь вдруг заявит, что махнула на всё рукой и бросает учёбу, готова смириться с судьбой и выйти замуж. Даже отцу это не понравится. Доведи до конца, начнёт он. Я этого не сделала, теперь посмотри на меня. Бонголы в конце Авеню Роуд, рядом бензоколонка, шум магистрали, словно морской прибой и поры бензина, и чахлые китайские вьёзы, что посадила мать. Оба брата Эн не закончили школу. По сравнению с Эн они учились плохо. Эн помнит своего первого парня. Весёлый здоровяк Билл Деккер, у него ещё была двухцветная машина, у которой всё время отлетал глушитель. Они много раз сидели в этой машине в переулках и в одежде терлись друг о друга. Но и тогда, среди чувственного тумана, в теплом коконе объятий и во время телефонных разговоров, которые заменяли прикосновения, и тогда она знала, что ничего не хочет на себя навешивать. Наверное, Билл теперь опустился, обрюзг, завел семью. С тех пор у нее были другие мужчины, но и с ними она держалась так же, осмотрительно. Хотя комната миссис Нолан была ничем не лучше, чем дома. Одно окно выходило на похоронное бюро, из другого виднелся двор. Дети Ноланов так его утоптали, что травы не осталось. Теперь там грязное полузамершее болотос. Во дворе у Ноланов была привязана собака. Помесь с немецкой овчарки с чем-то еще. Дети то тискали ее, то над ней издевались. «Джимми, Донни, оставьте собаку в покое!» «Прекратите, она вся грязная, посмотрите, на кого вы похожи!» Энн затыкала уши и читала дальше про свои подземные универмаги. Энн пыталась оживить комнату, плиту отгородила полосатым покрывалом, на стенах повесила несколько картин, гитарные натюрморты брака, утешительный фрукт какого-то кубиста, а на подоконнике выращивала цветы ей требовалось окружение, которое хоть старается не быть уродливым. Примечание. Жорж Брак, 1882-1963. Французский живописец вместе с Пикассо, ставший основоположником кубизма. Конец примечания. Но комната не оживала. Ночью Н пользовалась берушами. Она не знала, что будет так плохо с жильём, не предполагала, что весь город трущобы, заселённый студентами. Она не знала, что за квартиру будут драть такие деньги и что съёмные комнаты будут столь ужасны. В следующем году она поступит иначе. Она приедет пораньше и сможет выбирать. Комната миссис Ноулен ту уж совсем на безрыбии. За такие деньги можно снять что-то поприличнее, может даже целую квартиру. Правда, совсем в трущобах, ближе к реке, на узкой улице, уставленной трёхэтажными каркасными домами, горчичными или грязно-серыми. Нет, к такому она не готова. Лучше что-нибудь в старом добротном доме, в тихом переулке, в комнате с окошком из цветного стекла, как у её подруги Джецки. И всё жен занималась любимым делом это без сомнения. В последних классах она решила, что будет архитектором, но на подготовительных курсах в университете поняла, что дома, которые она хочет проектировать, затеря либо нереальные, кто может их себе позволить, либо пустые. Её дома затеряются, их затрут и спогонят другие дома, что в беспорядке теснятся вокруг. Поэтому Энн решила заняться градостроительством и сюда приехала потому, что эта школа лучшая. По крайней мере, так говорили. Отсюда Эн собиралась выйти прекрасным специалистом, вооружённым знаниями, и тогда на родине никто не откажет ей в работе, о которой она мечтает. А она мечтала перестроить Торонто, для начала и Торонто сойдёт. Деталь она ещё не знала. Она представляла себе красивые лужайки, и чтобы там протекала река и росли деревья, но не большие лужайки для гольфа. Пространство будет извиваться, удивлять своими укромными уголками и восхитительными перспективами, и никаких стандартных клумб. Дома, назовём их пока так, будут гармонично вписываться в саму природу. Машины стоят где? И где магазины? И кто будет жить на этом пространстве? Тут проблема. Энн ясно представляла себе виды, перспективы, деревья, реки или каналы, но людей представить не могла. Её лужайки оставались безлюдными. В следующий раз она увидела соседа только в феврале. Она возвращалась домой из небольшого супермаркета, где покупала продукты для своих скромных, тщательно сбалансированных трапез. Сосед стоял в прихожей, по крайней мере, так она бы назвала это помещение на родине. Он курил и смотрел на дождь через стекло в двери. Ин открыла дверь, а он даже не отошёл в сторону, чтобы её пропустить. Он словно не видел её. Ин протиснулась внутрь, отряхнула полузакрытый зонтик и заглянула в свой почтовый ящик, который не запирался. Как всегда, пуст.